«Действие первое. Сцена первая. Действие происходит в сумасшедшем доме. На сцене стоят пять кроватей, расставленные полукругом, открытым к зрителям. На всех кроватях, кроме центральной, кто-то лежит, укрывшись с головой. Входит главврач со студентами. Главврач. А вот это наша экспериментальная палата». Здесь мы собрали пациентов с похожими картинами бреда. Вот здесь лежит Иисус. Вот там — Магомед. А вот — Будда. Ну и так далее, по списку. Главврач указывает на соответствующие койки. Мда. Так о чем это я? Первый студент задает вопрос, как бы перебивая главврача. А в чем смысл объединения больных? с подобным бредом в одной палате. Терпение, молодой человек. Терпение. Наша работа требует прежде всего терпения. Я, конечно же, вам все поясню. Ведь для этого мы сюда и пришли. Да. Так о чем это я? Ах, да. Сначала мы с коллегами полагали, что конфронтируя больных с похожим бредом, мы сможем вызвать у них обострение чувства реальности. И таким образом поспособствовать, так сказать, по возможности их выходу из бредового состояния. Второй студент бесцеремонно перебивает главврача. И что же, неужели удалось? Или напрасно сходили с козыря? Это вам не лотерея, голубчик! Здесь на удачу рассчитывать нечего. Психиатрия милейший. Самое, что ни на есть наука, и извольте ваш картежный опыт. «На нее не распространять!» Впрочем, отчасти вы, конечно же, правы. Мы еще далеки от окончательного понимания тайн душевных недугов. Увы, наше предположение не оправдалось. Пациенты с подобными бредовыми системами поразительным образом стали взаимодействовать так, словно они вполне верят фантазиям друг друга. То есть образовалось своего рода психически ненормальное сообщество. «Внедрив в которое нормального человека, мы смогли бы наблюдать поразительный эффект». Вмешивается третий студент. «Неужели они принимают его за ненормального?» «Если вы считаете, что перебивая получится быстрее, вы ошибаетесь. Наоборот, перебивая, вы сбиваете мои мысли с толку. Вы что же, торопитесь в буфет или на вечеринку с подружкой? Умерьте свой пыл, мил человек». В мире есть кое-что еще, кроме обнималок по углам и страстных воплей под одеялом. Впрочем, очисти вы, конечно же, правы. Наши Иисус, Магомед и Будда мгновенно спелись и ладят между собой, как братья. А вот нас всех принимают за придурков. Я даже избегаю оставаться с ними наедине, потому что начинаю терять ориентиры. Знаете ли, Иногда длительное общение с идиотами может расшатывать нервы. М да. Так о чём это я? П -п профессор вы говорили, что эксперимент не, -не, -не удался? Тогда в чём же смысл продолжать д -д держать этих больных вместе? Ммм, отчего же вместе? Ах да, вместе. Это необходимо для того, чтобы проследить, как же развиваются их Отношения. Ведь, по сути дела, в них все нормально. Рассуждения, мысли, устремления – все логично и взаимосвязано, кроме одной маленькой подробности. К какой? Что за подробность? Как какой? Да такой, что они не Христы, не Магомеды и не Будды. Но подумайте сами, насколько интересно понаблюдать за людьми, которые рассуждают так, как если бы они действительно были теми, кем они себя считают. Мы получили разрешение на проведение исследования от Этического комитета больницы, да и сами пациенты согласились, чтобы мы за ними наблюдали и записывали все происходящее на видеопленку. Когда еще услышишь такие диалоги? Исключительно интересно не только с психиатрической, но и с общечеловеческой стороны. Ну что ж, пойдемте дальше. Я еще хотел вам сегодня показать пациента, считающего, что он «бублик».